Дальше был опять долгий марш, уже по Валашским землям. Чем дальше от границы свободных городов, тем явственнее были видны следы войны. Здесь армии разошлись, сводное войско городов пошло западней, а по этой местности шла армия Вергена, пусть теперь уже и не полностью наёмная. Но не оставившее правила кормиться захваченной земли. «Война кормит войну» — главный лозунг Дикого Барона, и войско делало всё для того, чтобы местное население ни в чём им не отказывало. К тому же ни по одному из договоров Верген эти земли потом не получал, так что о сохранности не слишком беспокоился. Высасывал всё досуха как паук, угодившую в паутину муху. Незапуганных людей грабить труднее, поэтому почти каждое большое дерево было украшено гирляндами трупов. Иные уже разложились и смердели, иные ближе к местам боёв были ещё свежими. Снова появившийся неизвестно откуда злой рассказал, что полк могильных воронов, вошедший в маленький городок, расположившийся посреди мирской равнины, повесил всё его население, каждую семью, или на воротах дома, или во дворе, на фруктовых деревьях. В другой деревне всех жителей согнали в Большой Авин, обложили его соломой, облили маслом и сожгли всех живьём. У проходивших через эти земли войск, похоже, бывали и вспышки фантазии. Попадались распятые на крестах, деревьях и воротах, изломанные молотами, привязанные к поднятым на шестах колесам, закопанные в землю головой вниз. Лишь босые ступни торчат из грязи. У большого ворота, которым поднимали мост над маленькой речкой, лежала целая груда разорванных этим воротом тел. Чем разгневали эти люди победителей, не знаю». Зверствовали, понятное дело, всё больше ланскнехты. Новые призывные войска Вергена всё же так не бесчинствовали. Но трупы лежали везде. Мужчины, женщины, дети, просто возле дороги, убитые неизвестно кем и неизвестно за что. Большинство уже исклёвано птицами и изгрызено зверьём, от иных разве что кости остались. Мухи, смрад разложения, запах смерти, заполнявший всё вокруг. Сгоревшие деревни, сгоревшие поля, воронье кругом, столько, что даже думать начинаешь, что это не птицы вовсе, а духи зла, пришедшие пировать. Жуть, страх и смерть пришли на эту землю. Досталось и местным храмам, с войском дикого барона шли всё больше обновленцы, а Валаш был всегда самой главной опорой монофизитства. Никого не интересовало то, что и монофизиты, и обновленцы молились одним и тем же богам, и одними и теми же словами. Расхождения были совсем небольшими. Важно то, что за каждой ветвью этой веры стояли враждебные друг другу силы, а сами храмы и монастыри были богаты. К тому же обновленцы отрицали монашеские обеты, так что увидеть повешенных монахов можно было на стенах любого из монастырей. Они их обычно не покидали, а просто ждали своей судьбы. Слышно было и о бандах дезертиров и мародёров, творивших бесчинство там, где что-то уцелело после прохода армии. Поэтому армейские обозы и обозы с награбленным, скупленным маркетантами, двигались с охраной. Постоянно лил дождь, что для этих мест необычно, начиналось распутиться. Бойцы мои сотни кутались в накидки и пледы. Останавливались в деревнях, заходя в дома, как в свои, открывая двери ногой. Наемники шарили везде, надеясь найти спрятанную еду или что-то другое, а хуже всего приходилось женщинам в этих деревнях. Обуздать это войско даже и пытаться не следовало, меня бы просто не поняли. Наемный рейтар живет войной и грабежом, он для этого создан. Все, что находится на той земле, в которой он воюет, его добыча. Если другого не приказал наниматель, и этот же наниматель не обеспокоился компенсировать это жалованием, я не могу компенсировать, поэтому и останавливать их не имею права. «Сам же я уже привычно смотрел на это как на гравюру, серую и жуткую. Из тех книг, например, что описывали войны тёмного времени, которые, по рассказам, были ещё страшнее. Тогда люди подчас просто жрали друг друга. Жрали, чтобы выжить. Ни страха, ни злоба, ни жалости. Ничего я сейчас не испытывал, только отупение какое-то. Топал мерно копытами кузнец. Поскрипывало седло, шлёпали по грязной дороге копыта о всей сотни вытянувшейся колонной. Хмарь, серость, туман и дым кругом. И трупы, трупы, трупы людей из скота Как сквозь ад идём. Когда вошли в земли, где действовала армия рисская, соединившаяся с войском Бергена и оттеснившая валашцев к северу, стало всё же лучше. Вайм эту землю считал своей и берёг, да и армия, набранная из рисских рекрутов, всё же не ланскнехты, не с грабежа живёт и не на крови выращена. Хотя виселицы здесь хватало. Но даже в виселицах был явно виден притворяющийся железный и безжалостный рукой план. В петлях всё больше болтались люди вида небедного, чаще в чиновных валашских мундирах. Здесь просто новая власть сменяла старую. «Что, сотник, насмотрелся на войну в понимании дикого барона?» – неожиданно спросил злой всю дорогу, ехавший со мной рядом. Спросил уже потом, когда мы почти подъехали к большому тыловому лагерю Рийской армии. «Да уж нагляделся!» сказал я, кутаясь в накидку. Дождь совсем замучил, лил и лил без остановки. «А знаешь, сколько таких воинств в Северную войну по тем землям бродило? Вот такие армии наш Бакен рвали в клочья!» Злой покачал головой. «Вот это вокруг не сахар, верно!» Он показал на аккуратно сколоченную виселицу, которую мы как раз проезжали. На ней висело два тела. Одно мужское, в штанах от валашского военного мундира, а второе женское. Судя по наряду, проститутку за что-то повесили. За воровство, наверное, это у них главный грех. А при Вайме такого уже не будет. Верген будет тихо и спокойно править в своём свирре, за пределу он его уже не ногой. И грабить ему будет нечего, потому что вокруг куда ни глянь владение Вайма. а Остепеница. А здесь... «Ну что, здесь ничего не изменится на самом деле. Но и тут всё равно станет лучше. Мир настанет долгий. Крестьянин перестанет бояться того, что придёт война. Вокруг одна страна, некого бояться. Даже быдлу вот этому». Он ткнул пальцем в сторону двух грязных фигур, отгонявших воду из канавы. «Станет легче, понимаешь? Да и местных владителей Вайм прижмёт. Ты ведь знаешь, что здесь, в Валаше, владетели крестьян даже за скот не почитали. А в рисе крепостных нет, так?» «Это так». «Это верно», — согласился я. «В Валаше закон основан на праве земли быть обработанной. А если точнее, то на праве клопов точно знать, из кого выбивать налоги. Не имеет права крестьянин уйти со своей земли, хоть сдохни. В рисе же земля, как и в Валаше, всё больше между владителями поделена, но работают на ней вольные издольщики. Не сошёлся с хозяином во мнениях? Снимайся и уходи, если есть куда». «Всё в муках рождается. Всё», — добавил злой. Иногда даже хорошее. «Южным валашским землям можно и не дожить до хорошего», — возразил я. «К тому времени, как Верген оттуда уйдёт, там крысы живой не останется, все от голода сдохнут». «Может, и так», — злой возражать не стал. «Ну, у одного Вайма на всю войну сил не хватит, некуда деваться. Да и земли ведь там хорошие, так?» А в Рисе земли не так, чтобы и много хорошей, так что тамошних издольщиков можно будет сюда переселить. Мне так кажется. Заодно границу с городами заселить своими, на всякий случай. И это тоже. К вечеру отряд дошёл до лагеря «Восточный», где коней удалось разместить на крытой коновязи, а нам же нашлось место только под навесами, хоть и у костров. Палаток на всех не хватало, да оно и к лучшему. От многодневного дождя парусина везде текла, а крыша навеса хотя бы не давала воде лица на голову. Арио ушёл куда-то, потом вернулся. Вид у него был озабоченный. Поговорил со злым и снова ушёл, а приятель мой уже после, когда мы уселись у огня в офицерской кантине, без которой ни одного военного лагеря быть не может, сказал. «Что-то не так идёт похуже. На нас хотят разведку возложить и подчинить военному командованию, а это как на рябчика с револьвером охотиться. И новая служба появилась, вроде как для надзора за благочинием и ловли лазутчиков». Мне сразу вспомнился разговор с отстранённым от власти князем. Не могу сказать, что тот прямо пророк, для него такое ясно, как лист из писания, но пока не ошибается он. «Назвали Палата верности», — продолжал злой. «А главным там знаешь кто?» «Кто?» «Не поверишь. Бирра, помнишь? Из усадьбы». «Это с которым тогда аресты?» — удивился я. «Я его еще недавно в Лоре встретил». «Он самый. Как пролез, какие задницы целовал, не знаю». Но силу взял большую, говорят, докладывает самому князю. И если нас тут генералу Бальту подчинили, то верные сами по себе, никто им не указ. Заметно уже. Арио быстро рассказывал, без подробностей, пожал плечами злой. И чуть не треть усадьбы с Биром ушла, все, кому он власти деньги пообещал. Ослабла усадьба. Князь ищет равновесия Верно. Чтобы всегда можно было усадьбу руками верных удавить Или наоборот. В принципе, оно верно, но что-то мне подсказывало, что наоборот не планировалось. Опять слова Вильяма-младшего вспомнились. О том, что успехи Вайма – дело рук Арио Круглого. Ревнует князь. А потом ведь только он один настоящим победителем может быть. Сейчас ему нужны люди сильные и толковые. А потом лучше с подпевалами».